Глава девятая. Прошло больше 3 недель с тех пор, как Диланов и его супруга перебрались в Измайлово. Это была типовая двухкомнатная квартира, которую для них снял Александр Велов. В первую же ночь молодая жена устроила истерику и получила пощёчину от мужа, после чего проплакала до утра. На следующий день Виктор Викторович Впервые вышел в город с тех пор, как покинул столицу, вынужденный отсюда сбежать. Он был прав, когда говорил сам Велову, что быстро сумеет найти нужных подельников. Так и получилось. Уже через несколько дней он отобрал для будущей работы двух сообщников. Один был бывший военнослужащий, оставшийся без работы в результате сокращения штатов в небольшой компании, где он трудился. Он рассказал о том, как воевал в Карабахе и Чечне. Легко согласился на любую работу. Ему было тридцать шесть лет, и Диланов даже порадовался, что нашел такого опытного человека. Другой был сотрудник казино, работавший там охранником на стоянке. У него был сменный режим. Он работал сутки и двое суток отдыхал. Поэтому в свободное от работы время он мог работать на банду Диланова. Учитывая, что у него было три судимости в тридцать пять лет, этот тип подходил гораздо лучше других. Самое поразительное, что когда его брали на работу, то даже не проверили его биографию. Трудовая книжка у него была чистая, а охранник на стоянке не та должность, чтобы посылать запросы в информационный центр МВД на проверку биографии. Гиланов решил, что обоих новых членов банды нужно будет испытать в настоящем деле и повязать их кровью, как обычно бывает в подобных преступных сообществах. Он приказал Самвелову начать приём заказов, чтобы проверить новичков в практической обстановке. Самвелов довольно быстро вышел на нужных людей и получил заказ на устранение молодого бизнесмена, владевшего сетью палаток на юге столицы. У бизнесмена были маленькая дочь и молодая жена. Он жил в обычном доме, где даже не было консьержа. За выполнение работы Бандиты должны были получить пятьдесят тысяч долларов, стандартную цену за убийство подобного рода. Диланов приказал своим людям приготовиться. Сам Велов уточнил все детали и повез убийц на дело. Оба бандита спрятались в подъезде, но здесь началось самое неприятное. Оказалось, что первый из них, тот самый опытный военнослужащий, был обычным трепачом. Он никогда не служил в спецназе, не воевал 2 года в Карабахе и Чечне, а прослужил в строительно-ремонтной бригаде. На двоих у них был только один пистолет, и это их очень подвело. Вдвоём они поджидали бизнесмена, который оказался бывшим спортсменом, мастером спорта по самбо. Бывший военнослужащий, у которого был пистолет, не сумел сделать нужных выстрелов. У него просто задрожали руки. Первые две пули ушли в никуда, а третья попала бизнесмену в ногу. Тот сумел вырвать оружие из рук нападавшего и сам пристрелил дурака, который пробовал себя в роли киллера впервые в жизни. Второй бандит оказался более опытным. Он успел достать нож и даже ударить бизнесмена в плечо, но раненый сумел отолкнуть его и поднять выпавший пистолет. Второй бандит бросился бежать, но получил пулю в руку, когда убегал. его вычислили и арестовали буквально на следующий день. К счастью, рецидивист оказался умным человеком и не сдал ни дело Нова, ни сам Велова, свалив всё на своего убитого напарника. Он хорошо понимал, что сделать крайним убитого, ему было выгодно. Во-первых, он оказывался на скамье подсудимым, единственным обвиняемым, которого вовлёк бывший военнослужащий, а во-вторых, На свободе оставались Диланов и Самвелов, которые могли помочь ему после выхода из тюрьмы. Диланов встретился с Аликом Самвеловым через несколько дней после ареста неудачливого убийцы. От ярости он не мог разговаривать. Они встретились в кафе, усевшись за столик в углу большого зала. Чёрт бы их побрал, яростно шепнул Диланов. Откуда они взялись на нашу голову? Этот придурок, который обманул меня, уверял, что воевал в Чечне, служил в спецназе. Наплёл мне всякой ерунды, а я ему поверил. Сегодня в газетах я читаю, что он всю жизнь строил саркиры для генералов. Настоящий кретин. Поэтому не сумел даже нормально выстрелить. Ты читал, что написал Московский комсомолец. Два неудачливых киллера попытались напасть на бизнесмена, который их обезоружил и пристрелил. Одного убил, другого ранил. Можешь себе представить, каких кретинов мы с тобой туда послали. Первый вообще два раза в молоко попал, а третий раз только в ногу. И этот бизнесмен с раненной ногой сумел поднять его пистолет и пристрелить его. А второй тоже хорош. Пока они дрались, успел только поцарапать ножом плечо бизнесмена и тоже сбежал. Ты их сам выбирал, пожал плечами Самвелов. Я тебе говорил, что их нужно проверять, а ты сразу пустил их в дело. Хорошо, что второй ранен и не будет ничего говорить. А он ничего и не знает про нас, возразил Деланов. Я же не дурак, чтобы рассказывать ему, где я живу и как меня найти. А на него я вышел через тебя. Значит, ты должен беспокоиться больше меня. Он рецидивист, напомнил Алек. Закон знает, никого не сдаст, можешь быть уверен. Просто он был вор, а не убийца, поэтому ничего не смог сделать. А первый оказался фуфлом. Но я так и думал, что этим всё закончится. Не хотел тебе расстраивать. Когда человек много о себе говорит, всегда немного врёт. А этот врал слишком много. Поэтому ничего не сумел сделать. У него даже пистолет отобрали. Так и ему и нужно. Чего ты беспокоишься? Он уже убит и теперь ничего не расскажет. В газете могли написать неправду, вставил Диланов. Зачем? Кого они хотят обмануть? Я же ждал твоих ребят в машине и сам всё видел. Сначала там были слышны выстрелы, потом оттуда выбежал наш рецидивист. Я как только увидел его и понял, что он ранен, сразу дал газ и уехал а этот дурак начал останавливать машины у него рука в крови а он стоял на улице и ловил попутные машины так и поймал какого-то левака и пятна крови оставил на сиденье жигулей милиции оставалось узнать кто и куда отвёз раненого который сразу поехал в больницу наверное ранение было тяжёлое вот его утром и арестовали Но про меня и тем более про тебя он будет молчать. Ничего не расскажет. Он порядки знает и будет вести себя правильно. Лучше бы он вёл себя правильно в подъезде, когда им двоим поручили убрать бизнесмена. Зло заметил Гилланов. Два взрослых дурака с оружием ничего не смогли сделать. Даже стыдно об этом вспоминать. Нужно было самому взять пистолет и пойти вместе с ними. С такими ходить нельзя, возразил сам Велов. Они могут подвести. Первый оказался просто глупым хвостуном, а второй вор. Он может ножечком порезать человека, но на серьёзное убийство не пойдёт. Такая порода. В общем, мы с тобой промахнулись с этими двумя, нужно искать других. Промахнулись, зло согласился Делынов. Я бы их сам удавил своими руками. И деньги вернуть нужно. Заказчик аванс обратно требует, напомнил Самвелов. Двадцать тысяч долларов, остальные тридцать они обещали после выполнения заказа. Верну я их деньги, пусть подавятся, согласился Диланов. А может самому все чисто сделать. Я точно не промахнусь. Нельзя, рассудительно ответил Самвелов. Сейчас нельзя. Если на бизнесмена устроит второе покушение. То следователи сразу поймут, что в первом случае был заказ. Тогда начнут искать, кто был заказчиком, через кого его передавали, кто послал туда нашего рецидивиста и расколют нашего друга. Могут и на нас выйти. Нельзя сейчас трогать этого бизнесмена. К тому же, он в больнице лечится. Он теперь героем стал. Про него НТВ снимает целый репортаж, в газетах пишут, как он один двух вооружённых бандитов победил. Хорошо, что наши два портрета не публикуют. Сквозь зубы заметил Диланов: "Два самых больших фраера в Москве. Пока не арестовали, значит, не фраера", успокоил его Самвелов. "Нужно других исполнителей искать, более проверенных и надёжных. Ты не верь, когда тебе лапшу на уши вешают про Чечню. Сейчас любой бывший военнослужащий тебе такие истории расскажет, просто закачаешься". Нужно настоящих специалистов искать. Может, даже стоит поехать в Дагестан или Ингушетию. Там сейчас много разных ребят есть, и с той, и с другой стороны. Найдем настоящих специалистов, которые знают, что такое кровь и не испугаются в решающий момент. Верно, согласился Диланов. Только нам за летные не подойдут. Сам понимаешь, не те времена. Милиция сейчас всех проверяет без прописки и без документов. Нам такие профессионалы не нужны. Лучше искать среди московских. Черт побери, эти двое так подходили. Я уже думал, как мы с ними работать будем. У обоих московская прописка была, документы. Один даже на стоянке в казино работал. Все так удачно совпало и такие кретины оказались. Ничего, сказал Самвелов. Это неплохо, что всё так закончилось. Могло быть и хуже. В решающий момент они бы нас подвели. С такими исполнителями мы против Рената Шарипова ничего сделать не сможем. Хорошо ещё, что я им чистый ар уже дал. Оно ни за кем не числится и на нём крови не было. Хотел дать второй ствол, но передумал, как будто меня кто-то остановил. Вот видишь? Значит, у тебя нехорошее предчувствие было. Они мне тоже не нравились. Но ты в последнее время психовать стал, и я не хотел с тобой спорить. Это не я психовать стал, а моя молодая жена, ей не нравятся наши хоромы в Измайлове. Вообще-то она права. Комнаты маленькие, вонючие, всё время пахнет чужими обедами. Кухня вообще 6 м, как будто ты нарочно нам такую квартиру подбирал, чтобы мы мучились. Ты же сам сказал, что временно. Можешь купить себе любую квартиру, деньги у тебя есть. Сейчас в новых домах такие квартиры продают. Закачаешься, позвони и купи. Я уже звонил, там цены зверские. Как будто квартиры не в Москве продают, а где-нибудь в Париже или в Лондоне. Сейчас квартиры у нас даже дороже стоят, чем там, рассудительно заметил Самвелов. И не забудь вернуть мне двадцать тысяч. Верну я их тебе, обязательно верну. Ты помнишь? У нас был один раз контакт с Лёхой Новгородским. Ты ещё говорил, что он известный вор в законе, общак держит. Ну, что-то в этом роде. Конечно, помню. Он человек очень серьёзный. На нём крови больше, чем ты водою умывался за всю свою жизнь. Только к нему лучше не соваться, если ты хочешь с ним дела иметь или найти нужных специалистов через него. Почему? Как раз у него и будут нужны и нам специалисты. Ты совсем с ума сошел? Самвелов огляделся по сторонам. Он вор в законе, понимаешь, что это такое? Авторитетный человек. Он просто так нам своих исполнителей не даст. Будет требовать свою долю с каждого дела. А если мы платить не станем, то его ребята с нами сразу разберутся. Тебе это нужно в чужое ермо лезть? Я лично не согласен. Он очень опасный человек, Виктор. Полезем к нему и сразу головы потеряем. Ладно, недовольно прервал его Диланв. Я только спросил. Я тоже зарёкся с этой уголовной шпаной связываться. Они ничего чисто сделать не могут. Обязательно ограбят клиента или что-нибудь возьмут на память. А потом их быстрая милиция вычисляет. Нужно искать бывших военнослужащих или ребят из милиции, которых уволили, может, сами ушли. Такие нам нужны. Они и подготовку прошли соответствующую, и стреляют неплохо. На объявление в газету даш, насмешливо спросил Самвелов. Срочно ищу двух киллеров, желательно профессионалов со стажем из бывших сотрудников милиции или спецназа, прошедших Чечню. Хорошие оклады гарантирую. Обращаться по адресу и укажи свой адрес с телефонами. Знаешь, сколько людей к тебе обратятся? Только твой аппарат сразу на прослушку поставят, и всех, кто тебе звонить будет, начнут вычислять. Вот такой цирк у нас будет. Не ори, огрызнулся Диланов. Чего ты так разошёлся? А ты вспомни, как ты говорил: найду сразу людей, сейчас полно таких специалистов, только хороших профессионалов везде мало. Это я с тобой работаю, потому что мне не некуда податься, а все профессионалы уже разобраны. Кто-то олигархов охраняет, кто-то на них за большие деньги охотится, кто-то успел себе состояние сделать и сбежать отсюда за кордон. А кто-то уже на органы работает и по их заданию стреляет. Все разобраны, Виктор. На наш век всё равно хватит, твёрдо заявил Диланов. В общем, ты не шути. Это вопрос серьёзный. Не будем обращаться к уголовникам, значит, нужно искать среди бывших военнослужащих. У меня идея есть одна. Как можно найти нужных нам людей? Я думаю свою жену использовать. Отправишь её на поиски киллеров? Криво усмехнулся Олег. Не боишься? Да погоди ты смеяться. Мы ей документы сделаем, что она из конторы, которая опросами занимается. Может, даже деньги дадим, чтобы её туда устроить на несколько дней. Всё должно быть законно. А потом она в школу милиции поедет и там поинтересуется, сколько людей по специальности работает и кто был отчислен, когда и за что. скажет, что проводит такое социологическое исследование. Вот тебе и нужный материал. Все адреса и фамилии уволенных и обиженных сразу получим. Сам Велов молчал. По его лицу скользнула некая тень, но это было не сомнение, скорее удовлетворение. Чего молчишь? насмешливо спросил Диланов. Язык проглотил. Здорово, признался Алек. Я о таком даже не думал. У тебя голова работает, Виктор. Ты поэтому у нас всегда в начальниках ходишь. Я бы такое не смог придумать. Конечно, не смог. Удовлетворенно согласился Диланов. Я давно этот вариант продумал. Устроить ее в любую социологическую службу или самим создать такую службу, зарегистрироваться и сразу ее туда послать. Пусть посмотрит, сколько отчисленных и куда они устроились. Представляешь, какой это нужный материал. Специалисты, которые прошли такую подготовку, умеют стрелять, драться, ничего не боятся и дико обижены из-за несправедливых их точки зрения увольнений. С такими профессионалами можно сделать всё, что угодно. А если выяснится, что они ещё и мало зарабатывают, а так и будет. Кто и за чем должен им платить? Тогда вообще вопросов нет. Это наши люди, голодные и отчаянные, готовые на всё и озлобленные на весь мир. Хорошая идея, согласился Самвелов. Только нужно будет убедить твою жену, чтобы она согласилась как следует сыграть. Согласиться, усмехнулся Дилынов. Я ей пообещал купить новую квартиру уже в отстроенном доме. Она сама по каталогу выбирала. Четыре комнаты, почти сто восемьдесят метров. Придется отдать почти все мои деньги. Зато моя благоверная будет в восторге и сделает все, о чем я ее попрошу. Это лучший вариант, согласился Самвелов. Может тогда действительно найдем нужных нам специалистов.